мог говорить часами, но на этот раз его рассказ длился недолго. Вскоре мощные фары-дрезины высветили развешанные по стенам туннеля мишени и цветные плакаты, изображающие хищных зверей. Некоторые из них были подписаны, другие пока оставались безымянными. Гонча поняла, что они подъезжают к охотничьему полигону. Заметив плакаты, фюрер на какое-то время замолчал а потом внезапно вытянул руку, указав на рисунок очередного клыкастого монстра, мимо которого проезжала дрезина, и заголосил. «Во-во! Вот этого зверя я в прошлый раз завалил! Не рассчитал немного, полбашки снес. А так можно было чучело сделать и на стену в нашей рейхсканцелярии повесить. Не переживайте, мой фюрер, сегодня новое чудовище подстрелите, промурлыкала валькирия». «Конечно, подстрелю. С таким инструментом и не подстрелить!» Он любовно погладил чехол с охотничьим карабином и, внезапно вспомнив о чем-то, сказал «Кстати, егеря обещают сегодня что-то особенное. Какой-то сюрприз!» «А что именно?» — насторожилась Валькирия. «Она, как и гончая, не любила сюрпризы». «Сейчас выясним», — усмехнулся фюрер, заметив выстроившихся на путях егерей. Гонча предположила, что четверо встретивших их звероловов – это нечто вроде почетного караула для особо важных гостей. Но ее догадка оказалась верной лишь наполовину. Основная задача почетного караула состояла в том, чтобы успокаивать при необходимости с применением силы особо наглых и в конец взорвавшихся толстосумов, в чем гончая немедленно убедилась. По правилам полигона, все охотники, приезжающие над резинах, должны были отгонять свои транспортные средства на запасной путь в специальный отстойник. С этим требованием фюрер неохотно, но все-таки согласился. А вот когда егеря объявили, что не могут пропустить с ним телохранителей без оплаты охотничьей лицензии, которая для четырех человек стоила целую тысячу патронов, рассверепел не на шутку. Но закаленная в схватках с чудовищами егеря – оказались тертыми парнями неробкого десятка. Они стянули с плеч многозарядные дробовики, ясно давая понять гостям, что не уступят их капризам. Оценив ситуацию, гончая незаметно отступила за остановившуюся на путях дрезину и положила руку на пистолет. К счастью для нее и для всех остальных, здравый смысл фюрера возобладал над его уязвленным самолюбием. «Эх, ладно», — миролюбиво объявил вождь Рейха, и пальцы на спусковых крючках расслабились, а оружейные стволы опустились. — Я здесь, чтобы охотиться, а не для того, чтобы вправлять или выжибать мозги разным недоумкам. Заплатив начальнику егерской команды за двух человек, он вернулся к Валькирии и шептом сказал. — Будь рядом и гляди в оба. — Конечно, мой фюрер. Лучезарно улыбнулась та и, кивнув в сторону совещающихся о чем-то егерей, шепотом поинтересовалась. «У них недавно такие порядки?» Задание не удивило Валькирию. При каждом публичном появлении с вождем Рейха, помимо эскорта, она тайно выполняла и обязанности его личного телохранителя. «Если бы...» В отличие от нее, вождь Рейха не счел нужным понижать голос. «Каждый раз одно и то же». «Позапрошлый раз, когда до стрельбы дошло, в те черти пятнистые одного моего парня насмерть завалили. Ну и мои им тоже дали просраться». Гонча изумленно вытаращила на него глаза. «Так если ты знал о действующих правилах, какого черта провоцировал Зверолового? Зачем было ломать комедию, которая вполне могла закончиться стрельбой и новыми трупами?» Фюрер по-своему истолковал ее взгляд и снисходительно улыбнулся. «Ты за меня не переживай. Егеря здесь ученые. С тех, кто им платит, не стреляют». «Да поры до времени», — подумала гонча, которая знала немало примеров, опровергающих это правило. Пока они разговаривали, старший четверки егерей сунул полученный от фюрера чек на 500 патронов в прорезь запертого на замок железного ящика и отомкнул калитку в стене, огораживающей выстроенный на станционной платформе охотничий полигон. «Прошу за мной!» — сказал он и первым нырнул в калитку. Прежде чем последовать за ним, фюрер расчехлил и взял в руки свой карабин. Он наверняка уже представлял себя заправским охотником. У его молодой спутницы помимо ножа и пистолетов не было оружия, да и убивать отловленных мутантов она не собиралась, поэтому вошла в калитку, не готовясь к стрельбе по мишеням. Чтобы предлагаемое развлечение со временем не приелось толстосумом, организаторы перед каждой охотой что-то меняли на полигоне, подправляли и переставляли укрытия для хищников, переставляли ловушки, в некоторых местах натягивали маскировочные сети или снимали их вовсе. Площадка, куда выпускали хищников, кроме прожекторов освещалась горящими факелами, расположение которых всякий раз менялось. Неизменными оставались только галереи для стрелков по периметру полигона. Их поддерживали многочисленные опоры из рельсов и железных труб. Организаторы заботились о жизни своих богатых гостей. Сопровождающий отвел новоприбывшего охотника и его спутницу к лестнице, ведущей на стрелковую галерею. И хотел вернуться к своим егерям, но Гонча остановила его вопросом. "Я слышала, вы сегодня приготовили нам какой-то сюрприз?" спросила она с обворожительной улыбкой. Но даже такая улыбка не подействовала на угрюмого зверолова. "Увидите", буркнул он. "На-на!" повысил голос фюрер. "Не забывайся, с кем разговариваешь". Егель Выдвинул вперед нижнюю челюсть, хотя гончая допускала, что это у него могло случиться непроизвольно, и вызывающе уставился на фюрера. Назревал новый конфликт, и чтобы погасить его, гончая взяла егеля под руку. «Скажите, вы давно здесь работаете?» «Среди нас, сторожилов, нет. Зверье не дает задержаться», — мрачно пошутил Зверолов. «А можно посмотреть зверей, которых вы поймали?» Как рассчитывала Гонча, эта идея заинтересовала фюрера. «Да, приятель, устрой-ка нам экскурсию», – требовательно сказал он. «Не положено», – ответил упрямый егерь. Гонча развернула его лицом к себе и заглянула в глаза. «Пожалуйста, мы вас очень просим». Если бы на месте твердолобого зверолова оказалась майка, то давно бы уже все поняла. Но откуда егерю, привыкшему смотреть на мир через перекрестие прицела, уметь читать по глазам? Однако что-то он все-таки разглядел. Хмурый взгляд потеплел, глаза наполнились участием, и через мгновение гончая услышала. «Я должен вернуться на пост. Вас проводит мой помощник». Егель обернулся в сторону стрельбища и громко крикнул. «Рубец! Подойди!» Рубец. Майка была права. Сердце гончей взволнованно забилось в груди. Сейчас она увидит того, кого искала. Мужчина, откликнувшийся на окрик старшего зверолова, не отличался ни ростом, ни телосложением. Обычный человек средних лет, с потухшими печальными глазами, видевшими очень много горя и очень мало радости. Он был одет в такой же камуфляжный комбинезон, как и начальник егельской команды а вместо оружия у него на поясе висела массивная ракетница в открытой кобуре. «Звал?» — спросил мужчина у своего начальника. На фюре разгончий, он даже не взглянул, словно их здесь и не было. «Проводи этих двоих, зверинец! Покажешь им наших питомцев!» Мужчина равнодушно кивнул, будто полученное указание его не удивило, или ему действительно было все равно, и добавил «Пойдемте». Он оказался еще менее разговорчивым, чем главный Егель. Гончая решила взять на себя инициативу. «Валькирия!» — представилась она и протянула егелю руку. Немного помедлив, тот осторожно пожал протянутую ладонь. «Рубец!» При необходимости его рукопожатие могло быть гораздо крепче и сильнее. Гончая это почувствовала. «Давно?» — в егелях. Рубец неопределенно пожал плечами. Разговорить его оказалось непросто. — А до этого чем занимался? — Таскал с товарищами всякую дрянь с поверхности, — нехотя ответил Зверолов, — как сталкер, как мародер. Теперь вот здесь. Они дошли до конца стрельбища и по наклонному пандусу спустились в туннель вдоль стен которого располагались железные клетки, сваленные из толстых арматурных прутьев. Все, как на Майкином рисунке. «Ого! Вот это урод!» — воскликнул фюрер, разглядывая первого попавшегося ему на глаза обитателя зверинца. Но гончую интересовало другое. «Ваш товарищ, Штык, он тоже здесь?» Рубец резко развернулся к ней. «Откуда знаешь Штыка?» Кровь отлила от его лица. Глаза лихорадочно блестели. Что это? Испуг или причинившая боль воспоминания? Мне рассказывал о нем один человек с Краснопресненской. Шериф. Да. Рубец, понимающе кивнул. Славный парень. Выслушал. Переночевать к себе пустил всех троих. Вигеляут помог устроиться. «А как зовут вашего третьего?» «Звали», — поправил гончую рубец. «Малыш его звали. Молодой парень, но здоровый. Под два метра ростом был. Вот его первого и задрали. Сначала его, потом штыка. Я один остался. «Его задерут, звери!» Когда он будет ловить их в следующий раз, скажи ему, чтобы он туда не ходил, иначе погибнет. Пожалуйста, скажи. Глянь, глянь, как скалится. А клыки, клыки-то какие!» Прервало воспоминание гончей восторженный крик фюрера. Он перебежал к следующей клетке и из-за решетки корчил рожи бросающемуся на прутье мутанту. Гончая ответила ему гневной ухмылкой, но за своим занятием фюрер не заметил ее презрительного взгляда. «Когда вы идете за зверями в следующий раз?» Рубец указал на заполненные хищниками клетки. «Да вот если этих сегодня перебьют, значит завтра и пойдем». «Ты не должен идти на поверхность, иначе погибнешь». моя. Гончая с опаской взглянула на фюрера, но тот с таким Увлечением дразнил запертого в клетке монстра, что совершенно не прислушивался к разговору за спиной. «Моя дочь, она особенная. Она способна видеть то, что скрыто от других людей. Она видела твою смерть и просила меня предупредить тебя». К удивлению гончии, ее слова совершенно не тронули Зверолова. «Не буду я от смерти прятаться». Покачал головой рубец. Ее не перехитришь. А погибну, значит, так тому и быть. Я и так дольше положенного на свете задержался. Всех наших пережил. Зачем мне это? Встал. Как засну, все нашу Полежаевскую вижу. Как мы втроем туда спустились. И что же вы увидели?» Гигель долго не отвечал. Гончая решила, что и не ответит. Но он все же заговорил. Кровь и людей мертвых. Мужчин, женщин, стариков, ребятишек, младенцев. Которых собственные матери придушили Или головы им разбили Тела и кровь Они все убили друг друга? Вся станция? Опешила Гонча Не друг друга себя. Не специально, и это самое страшное. А когда бежали со станции, некоторые головы себе разбили, пытаясь сквозь стены и заблокированную герму на поверхность выбраться. Другие тюбинги и рельсы в туннеле грызли. Сломанные зубы выплевывали и дальше грызли, пока собственной кровью не захлебнулись. Кого-то в дахке затоптали. Этим еще повезло. Все жители внезапно обезумели? Ну почему? Егель. Печально вздохнул. «Карает нас, мать-земля, за то, что мы ее...» «Эй, как там тебя, рубец?» Крикнул Зверолову фюрер. «А это еще что за урод на меня пялится?» В клетке, перед которой остановился вождь Рейха, сидел человек, или же существо, очень похожее на человека, Гончая прежде никогда таких не видела. На голове и на лице существа не было ни одного волоска, даже ресницы бровей. Когда человек опускал веки, его глаза попросту исчезали, а потом появлялись вновь. Когда он моргал, смотреть на его лицо было просто жутко. Его кожа была не просто бледной. Она отливала какой-то неестественной для человека молочной белизной. И на этом молочно-белом лбу контрастно выделялась жирная и извилистая темная линия с утолщением на конце. Шрам, рисунок, татуировка. Гонча присмотрелась к неведомому созданию. Скорее всего, татуировка. Значит, все-таки человек. Из всей одежды на нем был лишь кусок шкуры, обернутый вокруг бедер. «Декаль», — подумала гонча, хотя ей не было известно ни одного уголка метро, где жители полностью отказались бы от одежды в пользу звериных шкур. «Эй, урод! Ты говорить-то умеешь!» Обратился к посаженному за решетку человеку фюрер. «Люди машин умрут!» Неожиданно четко произнес дикаль. «Скоро!» «Все! Червь убьет всех!» «И бледные черви будут грызть разлагающиеся трупы!» Вспомнила Гонча слова незнакомца. Из глубины и теряющегося во мраке нежилого туннеля на нее повеяло могильным холодом. И этот холод почувствовали все. Фюрер отпрянул от клетки. Егерь с опаской посмотрел в темноту, а запертый в клетке дикарь вскинул голову и объявил. «Червь голоден. Грызет землю. Близко. Будет убивать. Убивать и есть. Убивать и есть. Всех. Никого». Съест всех. Не останется никого. Перевела его невнятицу, гончая. Дикарь забормотал что-то совершенно неразборчивое. Потом взвыл и, не прекращая выть, Голька заплакал. — Заткнись, лысое отродье! — прикрикнул на него фюрер. — Я сказал, заткнись! Но никакие оклики не подействовали на дикаря. Возможно, он их даже не слышал. Егель взял гончую под руку и потянул к выходу. «Идемте, скоро начало, а этот все равно не прекратит». «Где вы нашли такого урода?» — сердито спросил фюрер у Зверолова. От его восторга и предвкушения не осталось и следа. «В тупике возле Маяковской», — ответил Рубец. «Как туда попал и что делал, неизвестно». Он только с виду такой тщедушный. Пока его ловили, он одного охотника голыми руками убил, а другому глаз вырвал. — Так надо было на месте пристрелить, а не тащить сюда, — возмутился фюрер. Рубец промолчал, но потом решил признаться. Этот мутант — главное действующее лицо сегодняшней охоты. Тот самый сюрприз — которые всем обещали. «Это я, главное действующее лицо сегодняшней охоты!» — объявил шагающий за ним вождь Рейха. «Я лично пристрелю вашего выродка, а его голову повешу на стену в качестве трофея». Стратег велел ей рисовать, и Майка добросовестно попыталась это сделать, Она села за стол, положила перед собой лист бумаги и уже хотела взять в руку карандаш, но задумалась. Карандашей было столько, что майка даже растерялась. Твердые и мягкие, с широким грифелем и узким. Одни оставляли на бумаге жирный и яркий след, от других – Оставалась лишь еле заметная узенькая линия толщиной с волосок. А их цвета... Мало того, что Майка не знала, как большинство из них называется. Некоторых цветов она прежде даже не видела. В конце концов, она выбрала карандаш, который стратег назвал простым. Он рисовал на бумаге линии такого же цвета, как и тот маленький карандашик, что подарила Майке Женщина-кошка. К незаточенному концу у этого карандаша кто-то прикрепил маленький кусочек резины, которым эти линии можно было стирать, что показалось Майке очень удобным. Теперь у нее было все, что нужно. Но что рисовать? Стратег ясно дал понять, что его интересуют картинки будущего. Если бы еще Майка умела отличать будущее от прошлого. Она закрыла глаза и попробовала разглядеть, что произойдет завтра, но ничего не увидела. Наверное, у него просто нет настроения. Может быть, если думать о чем-нибудь приятном, у нее все получится? Майка представила, как они с женщиной-кошкой сидят на кровати рядом друг с другом и разговаривают. Возможно, уже сегодня или завтра когда женщина-кошка найдет человека, которого ищет. Она вернется сюда. И они вдвоем усядутся на кровать и снова будут разговаривать. Но это было неправдой. Майка вдруг ясно поняла, что ни сегодня, ни завтра, вообще никогда женщина-кошка не сядет с ней на эту кровать, потому что... Ее рука с зажатым между пальцами карандашом вдруг сама собой начала двигаться по бумаге, рисуя закручивающиеся линии. С каждым движением линий становилось все больше. Они притягивали взгляд, не позволяя Майке отвести глаза. А рука с карандашом двигалась все быстрее и быстрее. Карандаш уже не рисовал. Он царапал бумагу, пока его грифель не проткнул дыру в центре бумажного листа. Из дыры пахнуло смрадом паленой шерсти и тухлого мяса. Майка попыталась отшатнуться, но не смогла даже пошевелиться. А дыра на листе все росла и росла. В мгновение ока поглотила весь лист. Потом стол. Окружила Майку со всех сторон и быстро заполнила собой всю комнату. Темнота Вдруг наполнилось жуткими звуками. Рычанием, лязганьем зубов, Треском горящего пламени, Грохотом железа, выстрелами, А затем криками и стонами людей. Потом темнота расступилась, И Майка увидела женщину-кошку, Лежащую на спине. В руках у женщины-кошки Была какая-то палка. Нет, не палка. Ружье. А прямо на нее мчался здоровенный и очень страшный зверь с выпученными глазами и оскаленной пастью. «Стреляй! Что же ты? Стреляй!» Изо всех сил закричала майка женщине-кошке. И та услышала ее. Направила ружье на разъяренного зверя, «И?» Ружье дало осечку. «Нет!» В ужасе вскрикнула Майка и закрыла глаза ладошками. А когда отняла их от лица, женщина-кошка лежала не на спине, а на боку. Ружья или хотя бы палки у нее в руках уже не было. Руки больше не двигались. И сама она не шевелилась а на разорванной одежде, словно кляксы на бумаге, расползались багровые пятна крови. Увидев их, Майка снова начала кричать и не могла остановиться. Когда фюрер и гончая в сопровождении егеря вернулись из зверинца на полигон, стрелков на галерея заметно прибавилось. Фюрер тут же закрутил головы по сторонам. То ли искал знакомых, то ли выбирал для себя наиболее удобное место для стрельбы с широким обзором. Воспользовавшись моментом, гончая снова заговорила со Звероловым. «Браминов Полиса очень интересует история Полежаевской. Они готовы щедро заплатить за информацию. А ты, как я поняла, единственный очевидец трагедии». «Их плата мне не нужна», — покачал головой Рубец. «Зачем деньги человеку, которому завтра умирать?» Можешь сама рассказать им и забрать все себе. Я не обижусь. Зачем же умирать, если можно избежать смерти? А на полученные деньги ты сможешь устроиться на любой станции. Егель снова мотнул головой. Нет для меня места в метро. Ни в полисе. Ни здесь. Нигде нет. Да и жена заждалась. Гончая хотела возразить. Но Рубец опередил ее. «Прощай». Даже не обернувшись в ее сторону, он быстро зашагал прочь. «Куда это он?» – удивился фюрер, проводив взглядом удаляющуюся фигуру Зверолова. Гончая не ответила. Она вдруг задумалась, каково это знать, что не сегодня-завтра умлешь. Вот Рубец узнал. «И что?» Он принял это известие, отказавшись от борьбы. Смирился с неизбежным. Хотя какая тут к черту неизбежность? Дело даже не в том, что Рубец собрался на поверхность вопреки предупреждению. Он сдался. Он идет туда умирать. Идет за собственной гибелью. Тогда уж честнее приставить ствол к виску и спустить курок. Бывший сталкер, потерявший на Полежаевской всех своих родных и близких, вызывал жалость но уважение. Гонча решительно тряхнула головой. Она никогда такой не станет. Никогда не сдастся. Будет сражаться, будет бороться за жизнь, пока не иссякнут силы. До самого последнего вздоха. — Ну, чего ты? Гонча обернулась на голос. Фюрер нетерпеливо смотрел на нее. — Че застыло? Идем! Вот-вот начнется. Или увидела кого? — Нет, мой фюрер, все в порядке. Промурлыкала гонча, снова натянув маску валькирии, которая сняла, разговаривая с бывшим сталкером. — Не зевай, а то пропустишь. Самое интересное. Несмотря на кажущуюся заботу, тон фюрера оказался совсем недружелюбным. Да и истинный смысл его предупреждения переводился несколько иначе. Следи за обстановкой и не отвлекайся. — Да, мой фюрер. Валькирия почтительно кивнула и в знак того, что она все поняла, положила руку на пристегнутую к поясу пистолетную кобуру. — Тогда за мной. Фюрер взмахнул рукой. Гончая вспомнила, что точно таким же жестом он подзывал к ноге сторожевых собак и начал подниматься по лестнице на стрелковую галерею, где в предвкушении крови азартно шумели собравшиеся на стрельбище охотники. Большинство из них не знали вождя Рейха в лицо. Однако диковинный карабин с и прикладом из натурального дерева и особенно то, что его сопровождает вооруженная женщина, любовница или телохранитель, выделяли его из толпы прочих стрелков. При приближении фюрера голоса затихли. Стрелки сами отступали в сторону, освобождая путь и ему это нравилось. Наконец фюрер остановился в центре галереи, откуда стрельбище было видно как на ладони. Впрочем, то же самое относилось и к самому фюреру. Его фигура представляла собой отличную мишень, особенно когда он встал у края галереи и оперся руками на барьер, как на край трибуны во время публичных выступлений. — Мой фюрер, пока охота не началась, вам лучше присесть. Обратилась к своему кумиру Валькилия. «Так будет безопаснее». Но тот в ответ вызывающе вскинул голову. «Никогда вождь Рейха не прятался и не будет прятаться от своих врагов!» Гонча не стала спорить. Хотя могла напомнить несколько эпизодов из прошлого, опровергающих это утверждение. «Как вам угодно, мой фюрер». «Дело твое!» А пристрелят — не велика беда. Никто горевать не будет. Пронеслось в голове. Несмотря на вызывающие крамольные мысли, Валькирия переместилась за левое плечо фюрера и пробежала взглядом по лицам собравшихся на галерее стрелков. Но тех, похоже, занимала только предстоящая охота. Наконец, лучи прожекторов сошлись в одной точке — И в центр освещенного круга вышел главный распорядитель охоты, которым оказался уже знакомый гончий старшей четверки егерей, остановивших дрезину фюрера на подъезде к охотничьему полигону. При появлении распорядителя стрелки на галерее одобрительно загудели. Фюрер тоже к ним присоединился. За общим гомоном десятков глоток гончая не расслышала, что сказал распорядитель. Да ее это и не интересовало. Она нашла интересующего броминов человека, выяснила у него все, что следовало. И теперь все ее мысли были только о предстоящей встрече с Майкой. Гончая решила, что сначала повидается с девочкой, а уж потом отправится к броминам в полис. Ничего с ними не случится. Подождут. Тем временем шум на галерее усилился. Орущие стрелки затопали ногами. А самые нетерпеливые и возбужденные еще зачем-то принялись стучать прикладами по ограничительному барьеру. Они и сами напоминали сейчас стаю беснующихся зверей. Выпусти их на полигон, и последнее различие с хищниками окончательно исчезнут. Гонча посмотрела вниз. Распорядитель, объясняющий правила охоты, уже исчез. Теперь лучи прожекторов беспорядочно метались по полигону, еще более раззадоривая стрелков. Гончая подумала, что самые одуревшие и нетерпеливые из них когда-нибудь свалятся с галереи прямо на головы мутантов и из охотников превратятся в добычу. В этот момент со стороны нежилого туннеля, где располагались клетки с отловленными монстрами, взлетела красная ракета, являющаяся сигналом к началу охоты. Вокруг защелкали затворы. Стрелки вскидывали оружие, приникая к прицелам. Фюрер не составил исключения, слившись в одно целое со своим роскошным карабином, и никто, кроме гончей, не обратил внимания, как что-то пошло не так. Ракета, которая должна была взлететь вертикально вверх и там разбиться о потолок станции, прочертила косую дугу и врезалась в решетчатое ограждение галереи, забрызгав искрами ближайших стрелков. Вслед за ракетой на стрельбище хлынули выпущенные из клеток хищники. Два, пять, шесть. Потом гончая перестала считать, почувствовав, что настил галереи дрожит у нее под ногами. Вокруг гремели выстрелы. Фюрер тоже палил из своего замечательного карабина, но, ну, судя по отсутствию радостных воплей, ни в кого не попал. А галерея, между тем, раскачивалась Все сильнее. Теперь Гонча с трудом держалась на ногах, балансируя, чтобы не упасть. Охотникам это удавалось хуже. Несколько человек попадали на настил. Кто-то от тряски всадил заряд картечи в бок соседу. Крупная дробь зацепила и другого стрелка. Тот пронзительно завизжал. Первый с развороченным боком и прошитыми картечью внутренностями не успел даже вскрикнуть. Гонча бросилась к фюреру. «Надо уходить!» Но охваченный азартом любовник не внял ее словам, да еще и оттолкнул фаворитку плечом. По стрельбищу, от укрытия к укрытию, металась бледная человеческая фигура с куском шкуры на бедрах. Пойманный егерями дикарь. Именно его фюрер безуспешно пытался поймать на прицел. «Сейчас здесь все рухнет!» – попыталась докричаться до фюрера Гонча. Но ее голос заглушил грохот падающих опор, на которых держалась галерея. «Отвали! Я должен достать этого урода!» Фюрер навалился всем телом на выгнувшееся под его весом ограждение. Только так он мог сохранить равновесие. И снова выстрелил. Гончая почти не услышала выстрела. Вокруг трещало и гремело падающее железо разваливающееся галереи. Лишь заметила вспышку, вырвавшегося из ствола пламени, однако скачущий по стрельбищу Дикаль вдруг споткнулся на бегу, неуклюже подпрыгнул на одной ноге и упал. — Есть! — Готов, — во весь голос заорал фюрер, но его радость оказалась преждевременной. Уже через секунду дикаль снова вскочил на ноги, по-звериному хищно оглянулся и выбросил пустую руку в сторону фюрера. — Нет! Не пустую. В луже прожектора перед глазами гончии что-то мелькнуло, а в следующее мгновение брошенный декалем камень ударил фюрера в лоб. Последнему повезло, что их разделяло не менее 20 метров, иначе декаль почти наверняка проломил бы вождю Рейха голову. Фюрер взвизгнул от боли и отшатнулся от ограждения. Воспользовавшись моментом, Гончая схватила его сзади за ремень с патронташем и изо всех сил потянула на себя. «Бежим! Да шевелись же ты!» Наконец-то он обратил на нее внимание и оглянулся. И в этот момент Настил содрогнулся от мощного толчка и исчез у них из-под ног. «Как во время обвала», — успела подумать гончая Она поняла, что оказалась в воздухе и вместе с фюрером куда-то летит. Потолок станции и часть обрушившейся галереи промелькнули перед глазами. Потом все заслонила стремительно надвигающаяся бетонная стена, изрытая глубокими трещинами. Гонча врезалась в эту стену так, что в груди затрещали ребра, и покатилась в сторону, судорожно пытаясь сгруппироваться и уберечь от ударов лицо и голову. Через какое-то время ей удалось остановиться. Стена оказалась не стеной, а полом платформы. Превращенные в стрельбище. Сейчас здесь властвовали выпущенные на свободу хищники. Кого-то из них охотникам удалось подстрелить. В нескольких метрах от себя гончая увидела сраженного выстрелами монстра, лежащего в луже крови. Кажется, это был мутировавший волк. Гончая редко выбиралась из метро на поверхность, только при крайней нужде и плохо разбиралась в тварях, заселивших обезлюдившую Москву. Но большинство отловленных егерями чудовищ были еще живы и, как и охотившиеся на них люди, жаждали крови. Внезапно гончая поняла, что почти не слышит стрельбы. Начавшаяся в первые секунды охоты беспорядочная канонада сократилась до нескольких одиночных выстрелов. Она не строила иллюзий. Те из охотников, кто успел удрать до обрушения галереи, давно покинули полигон. О том, что случилось с так же сорвавшимися вниз, не хотелось даже думать. Выжить здесь можно было единственным способом. Как можно скорее выбраться с захваченного монстрами стрельбища. Гонча вскочила на ноги и тут же с криком опрокинулась на спину. Правая нога взорвалась такой болью, что глаза едва не вылезли из орбит. «Неужели перелом?» – пронзила сознание ужасная мысль. Ни крови, ни вздутия от разошедшихся костей она не видела. Но боль в ноге не проходила. Наоборот, только усиливалась. Справа раздался стон. Обернувшись, гончая увидела фюрера. Он сидел на полу и очумело тряс головой. Половина лица у него была в крови, но фюрер, похоже, этого не замечал. Рядом лежал его роскошный охотничий карабин, который можно было бы использовать не только как оружие, но и в качестве костыля. Гончая решила, что карабин – это ее реальный шанс остаться в живых и выбраться с полигона, и, перевернувшись на бок, чтобы не травмировать поврежденную ногу, быстро поползла в сторону фюрера. Она почти добралась до цели. До карабина оставалось не более метра, когда за спиной раздался протяжный звериный рык. Гончая изо всех сил рванулась вперед. Схватила карабин и, перевернувшись на спину, оказалась прямо перед этим обладателем грозного голоса. Чудовище, которое она увидела перед собой, походило на застреленного волка, но оно было больше, много больше убитого хищника. На вздыбленном загривке мутанта торчали не то иглы, не то костяные пластины, как у древних ящеров, а вытянутая и немного сплюснутая с боков голова – оказалась размером с чемодан, с раскрытый чемодан, потому что монстр оскалил пасть, полную кривых, но явно очень острых зубов. И он больше не рычал. Чудовище царапнуло когтями бетон, оставив на нем еще несколько длинных борозд. И ринулось на свою жертву. Гончая привычно задержала дыхание поймала на мушку приоткрытую пасть зверя и нажала на спуск. Ничего не произошло. Вообще ничего. боёк даже не щелкнул, а перезарядить карабин она уже не успевала. Гонча отшвырнула никчемное оружие и рванула из кобуры, купленной на краснопресненской пистолет. Надо было проверить, мелькнула запоздалая мысль. Она так торопилась к Майке, что не только не пристреляла, приобретенный пистолет, но даже не убедилась в его исправности. Пока мозг анализировал допущенные ошибки, руки механически делали свое дело. Левая ладонь превратилась в упор. Правая обхватила пистолетную рукоятку. Указательный палец лег на спуск. Досланный в ствол патрон и автоматически отключаемые предохранители позволяли открыть огонь практически мгновенно. В теории. Гонча потянула на себя спусковой крючок. Бах! Бах! Бах! Бах! Бах! Следующие друг за другом выстрелы заглушили топот звериных лап, но не остановили чудовище. Одновременно с грохотом пятого выстрела гончая почувствовала удар, закованный в мышечную броню огромной туши. Широкие зазубленные когти вонзились в ее плоть. Амир сжался до размеров оскаленной пасти – Сжался и исчез. Первым, что она увидела, оказался ослепительно яркий, режущий глаза свет. Потом все заполнила не менее яркая белизна, в которой через несколько секунд стали проступать очертания предметов. Гончая увидела решетчатую спинку железной кровати вздымающуюся горбом белую простыню и собственную голую руку, лежащую поверх этой простыни. От локтевого сгиба куда-то вверх тянулась прозрачная гибкая трубка, похожа от медицинской капельницы. Из этого следовало сразу несколько выводов. Первый – она жива. Второй Она в каком-то госпитале. Иначе откуда капельницы? Но где? И в каком? Немного поразмыслив, Гончая лишила, что сейчас это не самые важные вопросы. Гораздо важнее, насколько сильно она пострадала и как тяжело ранена. Да, она же сломала ногу, когда свалилась с галереи. Гончая пошевелила правой ногой но не почувствовала боли. Просто чудеса. Она попробовала приподняться на кровати. Это удалось, но при этом у нее жутко закружилась голова и сильно сдавила в груди. Очнулась. Раздался поблизости, как показалось гончей, несколько разочарованный голос. Что ж, поздравляю. Она повернула голову на звук, и сразу все стало ясно. Ну, почти все. За изголовьем кровати стоял лучший и единственный доктор Рейха. Он же личный врач фюрера. Его семьи и, естественно, любовницы. «Привет, док». Приветствовала его гонча. «Здорово мне досталось». «Здорово». Не стал отнекиваться доктор. «Ну и повезло, не меньше». «Тебе бы такое везение!» — подумала она и собралась задать следующий вопрос, но док неожиданно лезво вышел за дверь. Оставшись в одиночестве, Гонча осмотрела свою палату. Небольшая комната с единственной койкой, заправленной чистым бельем. Рядом стойка для капельницы. Ни один больной или раненый в Рейхе не мог рассчитывать на такие условия без личного указания фюрера. Стоило гончий вспомнить о фюрере, как дверь палаты распахнулась, и в нее в сопровождении доктора вошел сам вождь подземного рейха. Его голова оказалась забинтована, одна щека заклеена пластырем, но выглядел фюрер бодрым, к тому же широко и, похоже, искренне улыбался. — Моя спасительница! — воскликнул он картинно разведя в стороны руки. Других женщин в палате не было, значит, он обращался к ней. — Никогда не забуду, как ты заслонила меня собой а, а, а, от этого чудовища! — продолжал фюрер. Гончая промолчала. В отличие от него, она ничего такого не помнила. Как подползла ко мне, как схватила карабин, потом пистолет и начала стрелять. Вот в чем, оказывается, дело, — сообразила гонча. Вообразил, что это она его защищала. В общем, если бы не ты, это чудище порвало бы меня, как горелку. Но об этом мы никому говорить не будем. Фюрер заговорчески подмигнул. И снова погрузился в воспоминания. Хорошо ты догадалась в пасть стрелять. Мне потом егеря объяснили, что у этой твари такой толстый череп, что из пистолета его нипочем не пробить. А ты ему через пасть прямо в мозг засадила. Несколькими выстрелами и все, наповал. Он под тебя промчался и сдох тут же. Егеря сказали, мог насмерть затоптать. Как их парня, который нас в зверинец водил. «Да обошлось. Только кожу когтями содрал. Ну, это ерунда. Док говорит, царапины. Быстро заживут». «Значит, рубец погиб?» «Кто?» — недоуменно сдвинул брови фюрер. «Егель, который показывал нам отловленных зверей». «А, этот, ну да. Он как раз ракету пускал, когда трясти начало». И из-за этого землетрясения выбраться не сумел. Его тварей первым и разорвали. «Землетрясение?» — повторила за фюрером Гонча. «А ты думаешь, с чего все рухнуло? Натуральное землетрясение. И не первый раз уже. На днях на кольце вот так же туннель обрушился. Причем прямо на проезжающую дрезину. Машиниста и всех пассажиров в лепешку раздавило». «Еще одно землетрясение. Случайность или...» «Кстати!» — прервал размышление гончий фюрер. «Дикаря, которого я подстрелил, так и не нашли. Два дня искали. Все трупы пересмотрели. Нету. Как сквозь землю провалился!» Гончий показалось, что она ослышалась. «Два дня?» «Именно!» Фюрер довольно хохотнул. «Да уже третий день пошел, а ты все сознания сознание не приходишь. Мои охранники тебя с Пролетарской сюда на Дрезине так бесчувственную везли. Думали, вот-вот очнешься. А ты ни в какую. Док даже капельницу соорудил, чтобы тебя подкормить. Мне нужно идти». Гонча попыталась встать, но фюрер силой удержал ее на постели. «И еще что. Никаких хождений, пока бинты не снимут. Ты на себя посмотри. На тебе же живого места нет. Лежи, сил набирайся. Док проследит. А я еще позже зайду. Потрепав по щеке спасшую его любовницу, чего гончая терпеть не могла, фюрер вышел за дверь. Несколько секунд она лежала молча, переваривая услышанное. Потом осторожно заглянула под простыню. Туловище от пупка до подмышек покрывал плотный слой бинтов, под которыми просвечивали темные пятна засохшей крови. В этих окровавленных бинтах она выглядела беспомощной и жалкой. Гончая скорее опустила простыню и повернулась к доктору, который все время их разговора тихо и незаметно простоял в углу. «Долго мне здесь лежать?» Вместо ответа док поправил капельницу, хотя с ней все было в порядке. Он просто тянул время. «Я спросила, долго мне здесь лежать?» Повысила голос гонча. «Думаю, с этим вопросом вам лучше обратиться к своему покровителю. А я свое дело сделал. Раны зашил, препараты и внутривенное питание обеспечил. А остальное уж зависит от вас». Госпожа Валькилия, от вашего организма. Сколько? Прямо спросила гончая. Она не терпела расплычатых ответов. Ну, прежде вы довольно быстро выздоравливали, замялся доктор и, чтобы скрыть свою неуверенность, попытался улыбнуться. Улыбка придавала его лицу хитрый и коварный вид. Если бы он не знал об этом, то наверняка не стал бы улыбаться. — Думаю, с такими темпами восстановления поврежденных тканей ваши нынешние раны затянутся ну, через пару дней. — А моя правая нога? — Вы осмотрели ее? Док кивнул. — Сильный ушиб и растяжение связок. — Ничего страшного. Отек уже проходит. Ушиб и растяжение. Не перелом. Действительно, повезло. Гончая облегченно выдохнула. Пару дней она как-нибудь выдержит. Потом сразу к Майке. Дыхание постепенно приходило в норму. Сердце еще отчаянно колотилось в груди, но Майка по своему опыту знала, что со временем и оно успокоится. Вот и руки уже почти не дрожат. Разве что чуть-чуть. Она убрала ладони со стола и зажала между коленями. Осмотрела разбросанные по столу сломанные карандаши. Успокоиться не получилось. Майка сгребла карандаши на край стола и только после этого с опаской взглянула на рисунок. Могла и не смотреть. И так знала, что там нарисовано. На всех ее последних рисунках, а нарисовала она их уже с десяток, было одно и то же — клубящийся черный дым. Иногда дым расползался в стороны по всему листу, иногда его клубы закручивались в воронку, как вода. Убегающая в сливное отверстие раковины. Майка ненавидела эти рисунки. Очень сильно ненавидела, и также сильно боялась, потому что они были плохими не сами рисунки, а то, что на них изображено, плохое и страшное. Вот только Майка не знала, что это такое потому что оно пряталось за клубами дыма, которым себя окружало. Будь ее воля, Майка разорвала бы все эти страшные рисунки, но стратег велел отдавать их ему, а до этого хранить в специальной папке. Что Майка и делала. Стратег обещал ей разыскать женщину-кошку, И уже только за это Майка готова была во всем ему подчиняться. От него она узнала, что женщина-кошка не погибла во время обвала на станции Пролетарская. Те, кто разгребал завал и хоронил погибших, не нашли ее мертвого тела. Значит, тот страшный зверь, которого Майка видела в своем воображении, не убил, а только ранил женщину-кошку. Это известие вернуло Майку к жизни. Она знала, теперь уже точно знала, насколько дорога женщине-кошке, что та любит ее, и как только оправится от ран и достаточно окрепнет, сразу вернется к своей названной дочери. И Майка изо всех сил желала ей скорейшего выздоровления. Пугало одно — при всем старании Майка почему-то никак не могла нащупать женщину-кошку взглядом своего воображения. Все попытки представить ее неизменно погружали Майку в близкое к обмороку состояние, из которого она выныривала с бешено колотящимся сердцем и трясущимися от страха руками. А перед глазами всякий раз оказывались разбросанные по столу карандаши со стертыми или вовсе обломанными грифелями и рисунки клубящегося черного дыма, немые свидетели ее кошмаров. Майка взяла в руки последний рисунок и хотела убрать его в полученную от стратега прозрачную папку. Там уже лежали три таких рисунка. Но неожиданная деталь внезапно привлекла ее внимание. Пересилив страх и отвращение, она внимательно вгляделась в рисунок. «Так и есть!» То, что она приняла за незакрашенное пятно среди скопления наползающих друг на друга черных линий, оказалось штрихом бледно-желтого цвета. Вот и светло-желтый карандаш со стертым грифелем валяется на столе, штрихом похожим на рок, коготь, клык. Майка повернула листок, чтобы лучше рассмотреть загадочный фрагмент своего рисунка. Прежде она ничего подобного не рисовала. В чем-в чем, а в этом Майка была совершенно уверена. Нет, это не рог и не клык. Похоже на короткую суставчатую лапу с единственным когтем на конце. Если бы не жуткий страх, который внушало скрывающееся в клубах дыма существо. Существо ли? Майка бы так и подумала. Она вспомнила многоножку, которая однажды впилась ей в ногу, когда они с сестрой спали в своей палатке. У той кусачей твари, конечно, были не такие лапы, но довольно похожие. Соседи, которым сестра показала раздавленную многоножку, сказали, что она ядовитая, и от ее укуса даже можно умереть. Поначалу Майка действительно чувствовала себя плохо. Кружилась голова пересохло во рту, а укушенная нога распухла и почти не шевелилась. Но все прошло уже на следующий день, а от укуса ядовитой твари и следа не осталось. Но за дымовой завесой скрывалась не она. Обычной многоножки, пусть даже и ядовитой, Майка бы не испугалась. К тому же воображение, внутренний голос или что-то, Чему Майка не знала названия, подсказывала ей, что зверь на рисунке намного, намного, намного больше.